Глава 5. Я открыл тяжёлую стальную дверь и вошёл в комнату Френка. Он сидел на диване, читал книгу и курил трубку. Изычёв в комнате было дымно и стоял отчётливый запах табака с ароматизаторами. Он увидел меня и отложил книгу. Ты не тот, за кого себя выдаёшь, верно, Азур? Похоже, пришло время откровений. Рано или поздно этот разговор всё равно бы состоялся. Буду максимально открыт, но всё рассказывать не собираюсь. Почти уверен, что я последний выживший из рода Голем. В том, что ты, Аристо, никто не сомневается, но ты юный, физически слаб, зато говоришь и действуешь почти как взрослый, а уверенности в тебе больше. Чем во всех моих воспитанниках и вместе взятых. Я не самый простой парень, согласен, ответил я, тщательно подбирая слова. Ты сбежал из лаборатории Искаевых? Нет. Чем докажешь? А как это можно доказать? Покажи руки, спину. После пребывания в их лаборатории на людях остаются специфические следы. Без проблем. Он осмотрел мою спину и руки. Действительно, только шрамы, очень много шрамов. Он снова прищурился. Ладно, сойдёмся на том, что в твоёмроде умеют очень хорошо натаскивать детей. Пусть так, кивнул я. Как ты оказался на свалке? Извини, старик, но всей правды рассказать не могу. Ты всё равно не поверишь. У меня жёсткие провалы в памяти. Помню только, как очнулся и увидел мусорщиков. И даже лиц своих родных не вспомнишь? Нет. Хм. Странно. Всех убили, а ты выжил. Он затянулся из трубки. А может, ты их предал и потому помалкиваешь о прошлом? Нет, серьёзно ответил я. Предать свой род худшее, что вообще может сделать аристократ. Верю, И что ты будешь делать дальше? Верну тебе долг, затем выясню, кто мои враги, соберу всё, что осталось от моего рода. Хе -хе -хе -хе. Он откровенно над одной засмеялся. Кем ты себя возомнил? Неубиваемым? Врагам хватило силы, чтобы уничтожить весь твой род, а теперь ты хочешь их найти и отомстить? Да, без капли сомнения, ответил я. Стрик закашлялся и посмотрел на меня как на безумца. Мне бы твою уверенность обплевать. Поступай так, как считаешь нужным. Он выпустил струйку дыма. Только не вздумай учить моих воспитанников драться. Я просто научу их постоять за себя. Или ты хочешь, чтобы мусорщики и дальше их избивали и всё отбирали? Ну хорошо. Победите вы их пару раз. Так они на что там мстить? Френку ударил кулаком по креслу. Убивать. И что тогда? Всё. Это уже не подростковые разборки, а бандитские. Хм. Я попытался успокоиться, чтобы Истрик так не нервничал. Как ты видишь их будущее? Ты хочешь, чтобы они всю жизнь бегали по свалке и собирали самоцветы? Не понимаю, к чему ты клонишь. до да к тому, что им нужно научиться давать отпор, накопить денег, чтобы снимать жильё в каком-нибудь городе, найти подработку и навсегда забыть об этом проклятом месте. И девочка это касается. Да и ты мог бы лечить людей за деньги. Легко тебе сказать. Фрэнк показался мне таким уязвимым в этот момент, неприспособленным и к жизни в городе. Постой, постой. Я разозлился. То есть жить бок о бок с мутантами и мусорщиками лучше, логики не вижу. Ты Старик затянулся дымом. Ты, наверное, прав. Просто это место. Здесь я жил с родителями Росс, затем открылась нора, и я решил, что буду помогать детям. Для них ты герой, честно сказал я, но уже давно пора сделать следующий шаг. Пора, наверное. Он виновато на меня посмотрел. Я боюсь города, боюсь, что не исправлюсь. Каждый день, когда мальчишки идут к наре, я закрываюсь здесь и курю, пока не усну. А если я вам помогу? Я мы будем тебе бесконечно благодарны. Он сощурился. Так, да скажу сегодня всем, что придётся экономить, меньше поедим, быстрее сможем перебраться в город. Чертовски верная мысль, довольный согласился я. Угу. Стрик молча кивнул и снова затянулся из трубки. Ещё хотел спросить про твоего знакомого, который привозит продукты. Мне бы с ним встретиться. Да, думаю, можно, он скоро будет, отлично ответил я. Так что, ты поменял своё мнение о тренировках? Да. Они должны уметь стоять за себя. Супер. Только пообещай, что они не начнут думать, будто бы с помощью силы можно заработать лёгких денег. Думаю, ты понимаешь, о чём я. Разумеется, прекрасно понимаю. Радуйтесь. Я зашёл в комнату мальчиков. Фрэнк разрешил мне вас тренировать. Настолько счастливыми я их ещё не видел. А они ведь даже не знают, что через несколько недель их жизнь полностью изменится, если только Френк не передумает. А он, я уверен, не передумает. В больших усилиях мне стоит донести до него нужную мысль, но ещё сложнее ему было её принять. Начинаем завтра утром, а сейчас мне нужен один из вас. Спаринг? Жульют закрыл шапкой глаза. Дитя да нас всех уделаешь. Если надо, нерешительно заговорил Рома. Я мог бы. Нет, вам не нужно будет со мной драться. А, ну тогда я хочу, вызвался Жолоть. Мы ушли с ним в тир. В убежище есть что-то, чем бы ты мог кидаться? Хмм, да, у нас полно теннисных мячей, то, что надо. Неси их сюда. Он сходил к ящикам и притащил целый пакет жёлтых мячиков. Во, хорошо. Дай мне пару минут, только не отвлекай. Одна мысль мне не давала покоя. Если могу впитать энергию, что создавал и выплёскивал через руки Фрэнк, то что мешает мне впитать энергию удара? Если я этому научусь, то стану на порядок сильнее. Во-первых, врагу будет гораздо сложней нанести мне урон, я буду тупо его поглощать. Но самое главное, вражеские удары станут для меня дополнительным источником энергии. Её я могу направить на усиление мышц, ускоренную регенерацию. В конце концов, наверное, смогу создавать энергетические щиты. Пусть они и не будут впитывать энергию, зато выступят вторым слоем надёжной защиты. Начать нужно с самого простого. Именно поэтому и позвал желудя. Он будет бить меня кулаками, кидать в меня тынестные мечи и вишенка на торте стрелять по мне из пневматического пистолета. Я заранее изучил это оружие. В шариках нет сердцевины, при выстреле они буквально разрываются в итоге из пистолета вылетают не такие и опасные стальные ошмётки. Очевидно, что сразу поглощать всю энергию удара и гасить его не смогу. Поэтому и нужно начать с простого, иначе можно серьёзно себя покалечить. Кроме того, я ещё не знаю, сколько таким способом удастся впитать энергии и как она себя поведёт. Может, она ранит меня, а может, растворится в теле. Нужно будет направить её на то, что окажется наименьшим путём сопротивления. Желой готов К чему? Без особого интереса спросил он. Я думал, ты что-то крутое покажешь. Покажу, только до этого мне нужно оттренироваться. Начнём с простого. Кидай в меня мячи. Он опустил руку в пакет и достал старый потрёпанный теннисный мяч. Прям кидать? Да. Я находился метрах в 10 от него, только с перерывами секунд в 20. Я только начинаю делать первые шаги в поглощении энергии ударов, поэтому ошибки и осечки неизбежны. А чтобы их было меньше, мне нужно будет время на концентрацию и до того, чтобы хорошо понять свои чувства и всё обдумать. Кидаю. В меня полетел первый теннисный мяч. Я специально не пытался его поймать или закрыться руками, вместо этого сконцентрировался на нём и том участке тела, куда он примерно летел. Мгновение, удар, слабая боль и лёгкое тепло пробежали в области правых рёбер. Ничего не вышло. Я не впитал и частичку энергии, совсем не погасил удар. Что-то не очень прокомментировал это желоть. С первого раза всё бывает только в кино. Бросай. Я приготовился к кочерятному удару. Теперь я примерно знал, с какой силой мяч врежется в меня и на что будет похож импульс. Жоть замахивается, мяч летит, удар приходится в центр груди. Снова мне ни черта не удаётся. Лёгкая боль и едва ощутимое тепло пробегают по коже. Ты даже не пытаешься отбить, кричит Жоть. Какой смысл Я хочу впитать энергию удара. А, -а, а, он взял очередной мяч. Кидаю. Я принял его грудью и в ноль ничего. Что-то я точно делаю не так. Вроде бы концентрируюсь на месте удара, заранее подготавливаю узлы к пропуску через себя энергии. Может, её просто недостаточно в ударе? Ты совсем силы кидаешь. Нет, так заряди у меня со всей дури. Ладно, Он наконец-то заинтересовался тренировкой. Кидаю. Я вытянул руки в стороны, приготовившись принимать. Бросок, полёт, мяч врезался в рёбра. Чувствую, как частички энергии побежали по узлам, с каналами и просто растворились в организме. Удар при этом погасить не удалось. Надо признать, Кирожёт не слабо. Синяк точно будет. Прогресс есть. Пока он отсчитывал 20 секунд, я пытался понять, что упускаю. Может, банально поглощение нужно дольше тренировать и настраивать, или магические артерии совсем не заточены на то, чтобы пропускать через себя энергию в обратном направлении, а скорее всего, всё вместе. Жольть бросил очередной мяч. Снова ничего толком не вышло, но уже чуть лучше. Следующий бросок, и я впитал ещё на пару процентов больше энергии. Так продолжалось долго, пока меня не посетила одна интересная мысль. Подобное притягивается к подобному. Совершенно идиотский эзотерический закон из области: посылай в космос только положительные мысли, и тогда твоя жизнь станет лучше. Физика в этом мире наверняка работает так же, как и в моём прошлом. Однако же здесь есть магия, и я готов спорить, что она подчиняется своим законам, с которыми мне только предстоит познакомиться. Знаю только одно: магия это энергия, про которую можно сказать, что она не совсем подчиняется законам физики. Так, может и думать, нужно вне этих правил. В общем, я направил совсем немного энергии в то место, куда примерно попадает мяч. "Кидай", сказал я и начал концентрироваться, не уходя в медитацию. Жоть отвёл руку назад и замахнулся. Мяч вырвался из его хватки и полетел в меня. Мик, и вот он уже врезается чуть повыше живота. чувствую энергию удара, максимально быстро связываю её со своей специально заготовленной и мяч лишь слегка бьётся о меня и падает. Он совершенно не отскакивает, как это делали все предыдущие, и удар от него едва ли можно ощутить. Получилось. Я вижу, улыбается Жоть, и как ощущение впитал энергию и растворил в организме. Кирыца он не понимает, о чём я говорю. Я поглотил энергию удара, понимаешь? Если тебе врежет, то ты не получишь урона, а свой удар сделаешь сильнее. Вот ты крутой. У него загорелись глаза. Ты же настоящий маг. Может быть, может быть. Вау! А давай я ещё кину. Кидай. За те пару секунд, что он доставал мяч из пакета и замахивался, я успел подготовиться. Удар мячом почувствовал словно лёгкий толчок чем-то мягким. Он, не отскочив, просто упал на пол. Я не теряя времени, направил энергию в правую руку и ударил. На удивление, удар получился быстрее и сильнее, чем позволяли мышцы и натренированность нового тела. Значит, всё сработало. Навык поглощай, перенаправляй и бей, пока понятное дело на зачаточном уровне, и мне ещё очень долго его придётся развивать. Что же, я вспомню сегодняшний день, когда смогу выстоять грудь под пулемётную очередь и одним ударом срезать с десяток противников. Ха -ха. Дожить бы до того дня с моим-то образом жизни. Получилось ж золото. Класс. На сегодня моих тренировок хватит. За весть остальных я буду тренировать вас. Двёчок тоже? Нет, их, если попросят, я буду отдельно обучать самообороне. Пацаны пришли в тир с улыбками на лицах. Им явно не терпелось начать тренировку. Правда, они не знали, что первые несколько занятий довольно скучные, да и в целом тренировки не развлечение, а тяжёлый физический труд и отчасти умственный. Во-первых, Перед каждым занятием всегда будет разминка. Запомнили? Да, надо так надо. Отлично. После разминки научу вас правильно стоять. Стойка это важно. Затем держать баланс, помогать себе пружинящими ногами. Только после этого вы начнёте тренироваться на грушах. Они ведь у вас есть? Конечно, ответил Дина. Сейчас притащу и повешу. Чего у вас только нету, хмыкнул я. Когда вы освоите базовые навыки, я разрешу вам тренироваться друг с другом. Джефф с Майком, Джой с Ромой, Дина со мной. Пацаны слушали с интересом, но по лицам было видно, что они уже не так рады. Ещё бы, наверняка думали, что с первой секунды тренировки начнут драться друг с другом. Тренировка прошла хорошо. рассказал и показал пацанам стойку, технику удара, научил правильно опираться на ноги. Они даже дошли до ударов по груше. К моему удивлению, особенно выделился Рома, тот самый пацан, который мечтал стать боксёром. После тренировки он признался мне, что прочитал две книги про бокс, хотя сам читать ненавидит. Я похвалил его и сказал, что ему по большому счёту не хватает только практики и лишний вес лучше бы скинуть. Он прислушался ко мне без лишних споров. Джиф и Майки показали, что умеют слушать и имеют некоторую терпеливость с высокой выносливостью. Дина долбил грушу как бешеный, хотя к советам прислушивался, но переучивать его придётся долго. Он уже заставил все свои мышцы запомнить только то, что нужно сильно-сильно бить и ничего, кроме бить. Жлоть хоть и старался, но получилось у него откровенно не очень. Ему не хватало выносливости и силы, да и мои советы он иногда пропускал мимо ушей. Все заслуженные выходные я и пацаны тратили на тренировки. Именно я на развитие отдачи так называл свою новую способность, которая позволяет поглощать и гасить удар, затем перенаправлять его энергию на ответный. Пацанов я учил боксу а в перерывах уличным дракам. Ведь всем прекрасно понятно, что если произойдёт стычка с мусорщиками, то никакого ринга и бокса по правилам не будет. Я объяснял пацанам, что бить ногой выше колена нельзя, схватят за неё, повалят на землю и запинают. В боксу я их обучал по большей части для общего развития. Благодаря ему они становятся сильнее, выносливее и начнут что-то уметь в рукопашном бою. Вечером мы с ними обсуждали тактику дальнего боя. Я просил их стрелять по мишеням стоя, лёжа, сидя и даже на бегу, кроме того, что важнее, мы с ними обсуждали, как нужно действовать при перестрелке, чтобы быть эффективнее врага. Они схватали на лету и подмечали, если я в чём-то умышленно ошибался. В один из дней в нашу комнату зашло Жоть с сочней подозрительной улыбкой и хитрыми глазами. А у Азура появилась поклонница. Хе-хе-хе. "Да?" удивился Роман. "Ну и кто?" "Если вики, то беги, Азур. Просто беги", неуверенно смеялся Дина. "Да кто?" спросил я, уже представляя, как буду разбираться из этой проблемой. Вот записка. Он протянул мне листочек. Мне его отдала Вики. Я прочитал записку, смял и убрал в карман. Написала её не Вики, а Даша, одна из тех скромных девочек, которой всего-то 14 лет. Вот забота на мою голову. Как бы обойтись с ней помягче? Но кто? Нетерпеливо спросил Дина. "Не Вики", ответил я, "но это секрет". Не просто же так она написала записку. Если захочет, то сама скажет. Значит, Даша или Мэри. Хитро прищурился Жолудь. 50 на 50, усмехнулся Рома. В своих тренировках я достиг определённого успеха. Кто бы ни кидал теннисные мячи в питл, из них всю энергию, подчистую, моментально трансформировал и направлял на усиление. С ударами кулака появились некоторые трудности. Да, мне удавалось впитать всю энергию и максимально ослабить удар, но вот сконцентрировать и направить её на усиление нет, вернее, не всю. Часть растворялась в организме, а излишки, что не ушли в усиление, приходилось выбрасывать из организма, имею в виду, открывать магические артерии и просто спускать лишнюю энергию в воздух. И ничего не получилось с этим поделать. Нужно лучше овладеть техникой, закрыть и настроить узлы с каналами, только потом опробую отдачу на пневматическом оружии. Уже молчу про огнестрельное, до которого мне как до Луны пешком. А ведь рано или поздно, когда я столкнусь с врагами своего рода, мне наверняка придётся сражаться с магами и боевиками. Интересная будет у меня жизнь. Выходные кончились, но вместо вылазок за самоцветами Фрелк отправил нас на охоту. В первый день мы раздобыли только мелкую дичь, во второй тоже долго нам не улыбалась удача. Лишь на пятый день повезло, смогли выследить и подстрелить кабана. Мы не позволили ему сильно мучиться перед смертью, а чтобы облегчить свою работу, нам пришлось разделать его на месте. Из интересного, в лесу можно пользоваться огнестрельным оружием. Френк и пацаны и говорили мне, что мутанты в лес не заходят, а больше выстрелы никого и не привлекут. Помимо охоты, мы находили время и на тренировки. Конечно, за 5 дней мастером спорта не вырастешь, зато пацаны стали гораздо более умелыми в ближнем бою. Жоть научился сильно бить, Дин наоборот, бил не вовсю силу, а больше следил за техникой и скоростью. Роман тоже делал успехи. Он скинул пару лишних килоев, бег стал для него легче. Майк и Джеф особо не выделялись, у них нет каких-то оснабостей, но и хвалить особо не за что. А вот себя я могу похвалить, ведь очень заметно улучшил отдачу до поглощения выстрелов из пневматического оружия ещё далеко, зато я научился практически полностью гасить удары кулаком, а главное, закалил свои магические артерии и натренировал их гораздо лучше работать в обратном направлении. Именно это и позволило мне трансформировать больше энергии в усиление, чем выплёскивать из организма в воздух. На следующий день после охоты я решил провести интересный эксперимент и позвал для этого Дина. Быстро ударь меня раз 5 в эти места. Я указал на центр груди, рёбра и плечи. Нужно сразу учиться впитывать энергию разными частями тела, враг ведь не будет посты набить. В одной и то же место справишься, вот и узнаем. Пойдём только к груше, ответил я. Прогнал лишние мысли, застыл, узлы направить немного энергии в места, куда будет бить Дина и задержать её там пару секунд концентрации, и вот я уже готов. Бей. Удар правой в плечо, никакой боли я даже не шелохнулся. Левый кулак врезался в рёбра, не сдвинулся ни на сантиметр. Ещё два удара снова без труда принимаю всю энергию в организм. Последний удар пришёлся в живот. На миг подумал, что его я не смогу погасить и будет больно. Но нет, мой слабый пресс впитал энергию без проблем. Пресс как стена. Ха. удивился Дина. После пяти мощных, как для шестнадцатилетнего подростка ударов, энергия бурлила в моём теле. Конечно, часть её пришлось выпустить в воздух, иначе я рисковал получить перенапряжение. Медлить нельзя. Распределил усиление таким образом, чтобы нанести правой рукой максимально мощный удар. Будь они профи, тот тупо направил бы всю энергию в руку, и это была бы непростительная ошибка. Правильная стойка, взмах вместе с корпусом, шаг вперёд, удар. Кулак с громким хлопком врезается в грушу. Она отлетает, и её крепление срывается со стального крюка. Груша с грохотом падает на бетонный пол, часть песка просыпается. А вместе удара по материалу разбежались трещины. Дино молча смотрел на всё это и вдруг выпалил: "Слушай, тебе бы на мутантов на хрен охотиться?" "Точно", ответил я. "Интересно, а за это много платят?" Ха на следующий день нам предстояло выйти на сбор самоцветов и артефактов. Поэтому я решил провести лёгкую тренировку, чтобы пацаны не забивали мышцы и сохранили силы на завтра.